Глава 37 Дипломатия стали Через 4 дня Неподалеку от королевства нечисти Ноги гудели, тело ныло, а спина грозилась развалиться на части. Никогда еще я не чувствовала себя так паршиво. И если в начале пути молилась, чтобы по дороге нам не встретились ни чумные твари, ни отреченные, то теперь нетерпеливо высматривала врагов и прислушивалась к каждому шелесту ветра. Видит лесной бог, я готова сразиться с любой нечистью, лишь бы поскорее слезть с лошади и вновь почувствовать под ногами твердую землю. Три дня верхом. Для неподготовленного мага, привыкшего к удобным летающим платформам, настоящая пытка. Но лучше так. Чем попасть под вражеское пламя. Разведка донесла, что змей собирает чумные резервы, готовясь к наступлению на соседние графства, а отреченные стягивают силы к границе немертвого королевства и намереваются встретить нас с огоньком. Они ждали летучий корабль, поэтому и устроили ловушки там, где платформа могла бы пройти сквозь кольца хаоса. Но Мигель предложил использовать магию янтарных драконов, и как только мы доберемся до границы, сможем проскочить под землей, минуя засаду. «Привал!» — Реми подал сигнал остальным. Присмотревшись, увидела на его плече ворона Марфала. Разведка шла полным ходом. «Кэрен, выставь караульных!» — скомандовал генерал. «За деревьями ручей, когда напоите лошадей, «Можете разбиться на группы и освежиться. От лагеря не отходить, особенно поодиночке. Через два часа двигаемся дальше». «Так точно!» — воскликнула вместе с остальными и шустро спрыгнула с лошади. «Ну, как?» — спрыгнула. «Скорее сползла, кряхтя и отчаянно кусая губы. Спина ужасно ныла, и позвоночник казался стеклянным. Я боялась, что он вот-вот рассыплется. «У-у-у!» — с наслаждением потянувшись. Мне до ужаса хотелось искупаться. Водичка в ручье наверняка прохладная, но пока получится только намочить ноги и слегка сполоснуться. Все путешествие мы не расставались с оружием, спали в форме и готовы к бою. И это невзирая на то, что Мигель и его гвардейцы постоянно дежурили, охраняя нас. Пару раз... Я тоже заступала на смену, помогая некромантам дамера сканировать территорию и ставить ловчие сети от нечисти. Расслабиться не получалось ни на миг, и на фоне этого проблемы, возникшие в моей команде, становились все заметнее. Даже сейчас Диего мгновенно умчался к Кэрону и попросился в дозор, а она всю дорогу просто молчала и прятала эмоции под глухими щитами. Гарсею она избегала. На Айлу тоже старалась не смотреть, даже на тренировках. Их Ашар проводила во время коротких привалов, заставляя нас выучить то, что не успели усвоить в штабе. Ей помогали маги из призрачного батальона, особого подразделения на службе генерала, состоящего из секретных агентов. Они обладали уникальными навыками и официально числились погибшими. Среди них, обнаружились и сильные аметистовые клинки. Они должны были подстраховать нас во время переговоров с нечистью, а пока притворялись простыми охранниками. «Шанни!» — ко мне подошла Рейвен. Она выглядела мрачной и напряженной. Это насторожило. «У нас проблемы?» «Это я у тебя хотела спросить?» Вейс кивнула в сторону, и когда мы отошли от остальных, окружила нас пологом тишины. «Какого вурдалака у вас происходит, Шанни? Утром первый этап переговоров. И от того, как печати Вечного Договора среагируют на вашу магию, зависит успех всей операции. А вы ведете себя, как дети после ссоры. Я, Шанни, ты прежде всего командир!» В голосе Вейс послышались стальные нотки. «А значит...» «Должна уметь быть жёсткой!» «Диего и Тиане нужна хорошая трёпка!» «Не хочу вмешиваться, но если во время привала ты не решишь вопрос, этим займусь я!» Повисла звенящая тишина. Я прекрасно понимала, что это первое и единственное предупреждение. По-хорошему, Рейвен могла обойтись и без него, но тогда мне как командиру пришёл бы конец. Я должна была разобраться со всем этим еще до выезда. Но хотела дать друзьям время, надеялась, что они сосредоточатся на задании и эмоции отойдут на задний план. В итоге стало только хуже. Даже Роджер, который поначалу пытался лавировать между всеми и сглаживать острые углы, перегорел и закрылся. Это целиком моя вина. Желание защитить друзей — всегда придавала мне сил для борьбы, но на этот раз сделала меня слабой. И другой маг на месте Вейс не стал бы щадить меня. Шанни — это не поблажка из-за родства. Рэйвен читала меня как открытую книгу. И не дань уважения к заслугам вашей команды, а предупреждение. Пока вы не совершили непоправимого и не пересекли черту невозврата, вас не за что наказывать». Но и сама по себе ситуация не разрешится. Я это понимаю и немедленно займусь. «Для начала успокойся», — посоветовала Вейс. «Любая команда рано или поздно сталкивается с этим. И моя четвёрка не исключение. Мы многое пережили вместе. У каждого за плечами своя история и боль. Были моменты, когда каждый из нас нуждался в поддержке и всегда получал её». Но было и такое, что остальным приходилось проявить жёсткость. «Я очень боюсь всё разрушить», — честно призналась. «Но мой долг как командира самостоятельно разобраться и не допустить, чтобы тебе пришлось вмешиваться». «Это будет унизительно для всех», — согласилась Вейс. «Конфликт не считается катастрофой до тех пор, пока не вышел за пределы группы». Но вмешательство извне уничтожит вашу репутацию. Мне бы этого не хотелось. Поэтому не вини себя за то, что собираешься сделать. Я виню себя, что не сделала этого раньше. Глупо было ждать и надеяться, что всё обойдётся. «У вас первый такой срыв», — она, понимающе улыбнулась. «Привыкайте, их будет много. Но если ваша дружба чего-то стоит, вы всё преодолеете». Я нервно кашлянула. В моих наивных мечтах эта беда представлялась единственной и переломной. «Шанни, дружба и любовь измеряются не отсутствием ссор, а умением их решать», — Рейвен покачала головой. «Команду будет лихорадить еще не раз. И даже с Мигелем ты не всегда будешь согласна». От этих слов я обомлела и отшатнулась. Но Вейс Лишь усмехнулась. Я помню, как клялась, что никогда не полюблю Дамера, И не единожды пыталась оттолкнуть его, даже когда сама влюбилась по уши. Я считала, что жизнь с коллегой сделает его несчастным, думала, что знаю больше, и была готова принести себя в жертву ради его счастья, да только забыла спросить его мнение. «Я не знала», — растерянно прошептала. Мне казалось, вы идеально подходите друг к другу. Так и есть. Но ты не представляешь, что творилось между нами. Какая гремела буря, и через какую бездну нам пришлось пройти, чтобы наша любовь стала сильнее, — ответил Рейвен. Так что перестань считать тишину сестрой счастья. Молчание слишком быстро превращается в безразличие. И если сейчас упустишь момент, потеряешь команду. «Не упущу». Разговор с Вейс придал решимости. В конце концов, даже плетение целителей могут вначале причинить боль, но впоследствии спасти жизнь. Сейчас или никогда. Я должна проявить жесткость. Ради себя, ради друзей, ради нашего будущего и общей победы. Скользнув взглядом по поляне, нашла Диего. Он выглядел хмурым и старался не смотреть в мою сторону. Кажется, его план побега с треском провалился. Я предупредила Кэрона, что вам понадобятся силы для переговоров, поэтому Родеса не взяли в караул. Словно невзначай проронила Рейвен. Что ж, значит, и остальных найти не составит труда. Поблагодарив Вейс, я направилась прямиком к Диего, Он сразу заметил меня и, к счастью, отреагировал сдержанно. Несмотря на раскол в группе, свою работу мы выполняли безупречно. Вопрос лишь в том, как долго продержимся в таком ритме. «Нужно поговорить», — произнесла, едва мы поравнялись. «Ты знаешь, где сейчас Тиана и Роджер?» Диего молча кивнул. Но его настороженный взгляд предназначался не мне а оставшийся позади Вейс. «У нас проблемы, не стала скрывать. Нужно срочно собраться и всё обсудить». В сердце тоскливо кольнуло. Раньше мы всегда держались вместе, а сейчас команда разбежалась в рассыпную, как только объявили привал. «Кажется, всё ещё хуже, чем я думала». «Тиана направилась к ручью», немного помолчав, ответил Диего. Роджер помогает Гарсии. Я позову его. «Убегаешь под любым предлогом?» — не выдержала я. «Мне нужно немного времени», — Диего отвел взгляд. Наше молчание еще не переросло в безразличие, но уже превратилось в глухую броню. Мы стремительно закрывались друг от друга, отдалялись, теряя последнюю связь. Ведь во время заварушки в казематах мои волки последовали за мной, не задумываясь и не задавая вопросов. Их вера в меня была абсолютной, а сейчас между нами возникла невидимая стена. Если ничего не предпринять, вскоре это станет нашей уязвимостью». «Догадываюсь, о чем ты говорила с Рейвен. Мне жаль, это уже не имеет значения». Я набросила полок тишины. «Нас позвали не на прогулку. Мы на задании. И сейчас наши эмоции никому не нужны. Мы должны быть единым целым, а не шарахаться друг от друга. Шанни, я... У тебя пять минут. Я не хочу выяснять отношения у всех на виду. Найди Роджера, а я позову Тиану и разобью палатку». Указала на тень неподалеку. Не дожидаясь ответа, направилась туда. Поговорить без эмоций не получится, а я не хотела привлекать еще больше внимания. Так что палатка — идеальный вариант. Многие маги уже поступили так же и сейчас отдыхали, ожидая своей очереди, чтобы спуститься к ручью. Начертив на земле магический контур, активировала артефакт, призывая походный шатер, а затем мысленно позвала Тиану. Она отозвалась моментально, и сказала, что будет через пару минут. Тяжело вздохнув, сняла с пояса флягу и сделала несколько глотков. Во рту пересохла от волнения, да и усталость давала о себе знать. Мне было сложно держать эмоции в узде, но сейчас нужно тщательно подбирать слова. Вейс права, я виновата, что затянула с разговором. Благие намерения и желание оградить друзей от боли превратились в губительную трясину. Перед глазами неожиданно вспыхнули картины из прошлого, когда я вытягивала Тиану из настоящего болота. Мы были еще детьми, и нас не связывала дружба. Я не боялась действовать решительно и жестко, но именно это и спасло. Нельзя выбраться из стопи, если тянуть канат в разные стороны. И как командиру мне придется взять ответственность за всех. Коммуникатор неожиданно пискнул. Марчелу отчитывался, что они с Ви заканчивают с разведкой и скоро нагонят нас. Непривычно так думать, но как же здорово, что сейчас их нет рядом. Марфалы всегда мастерски сглаживали острые углы. А мне нужно вывести команду на эмоции, пробиться сквозь глухую стену и хорошенько встряхнуть Тиану и Диего. Я не хотела, чтобы Ви и Марчелло видели это и переживали. «Шанни?» — снаружи послышался голос подруги. «Она пришла раньше Родеса. Похоже, он решил проветриться и заковать мысли в ледяную броню. Но я не собиралась давать ему такую возможность. Я здесь, входи», — ответила, а затем мысленно нашла Роджера. Говорить с ним, используя телепатию, намного сложнее, чем с Тианой. Но это гораздо быстрее, чем писать на коммуникатор. Есть срочный разговор. Жду вас в палатке у дуба. Притащи Диего, даже если тот станет сопротивляться. Мы все же нарвались на выговор, — мрачно уточнил Роджер. Мы близки к этому. Я скоро, — пообещал он и тут же отключился. У нас проблемы, — нахмурилась Тиана. Она не слышала разговора с Роджером, но моментально почувствовала телепатические колебания. «Да, и серьёзные», — не стала скрывать. «Думаю, ты и сама понимаешь, в чём дело. Наши трудности стали слишком явными». «Но у нас их нет», — возмутилась Тиана. «Мы продолжаем работать». «Ты сбежала», — едва генерал объявила Привале, «Вспылила», — накидывая на палатку полок тишины. Никого не предупредила, даже меня, своего командира. Диего мгновенно испарился и не выполняет приказ. Я давала ему пять минут, чтобы найти Роджера и вернуться. В итоге он нарезает круги по лагерю и упрямо пытается пристроиться в любой караул, лишь бы не говорить со мной. И это, по-твоему, нормально? Подруга вздрогнула и поджала губы. — Давай признаем очевидное. Мы на грани. Всё, к чему так долго шли, может рухнуть в один миг. Ты этого добиваешься? Или тебе всё равно? И в аметист ты поступала не потому, что мечтала, а лишь из-за последней воли Этьена? Боль, волной разлившейся по палатке, на миг оглушила. Я попала в цель, и броня, которую Тиана старательно возводила всё это время, разлетелась на осколки. Только скрывавшаяся за ней правда Оказалось совсем не тем, что я искала. Проклятие! Но ты сама хоть немного этого хотела? В отчаянии воскликнула и едва успела прикусить язык, чтобы не добавить, или слепо пошла за мной, чтобы находиться ближе к Гарсии и в то же время исполнить желание Этьена. Мне всегда хотелось заниматься артефакторикой, продолжая дело отца но семья не одобрила мой выбор. Тиана виновата отвела взгляд. Вариант с аметистом казался идеальным выходом. Шанни, я ни разу не пожалела о своем решении и не собираюсь бросать учебу и команду. — Ты никогда по-настоящему не горела этим, — покачала головой. Пока все шло хорошо, просто плыла по течению. Но сейчас не видишь цели, ради которой стоит все терпеть. В особенности Айлу я специально сделала паузу. Ждала, что Тиана возразит, но она промолчала. Лишь когда тишина затянулась, произнесла. «Я очень люблю нашу команду. Горжусь, что нас взяли на эти переговоры и признали достойными. Но ты ждала похвалы от Гарсии, хотела использовать поездку, чтобы поразить его». Доказать, что уже не ребёнок? Да, и в этом вся беда, неожиданно призналась Тиана. Я много думала над тем, что ты сказала, и поняла, что всё это время ошибалась. Я действительно не люблю и никогда не любила его, просто цеплялась за иллюзию и придуманные чувства, чтобы выжить. Тогда это было нужно, потом стала привычкой, а сейчас я чувствую себя опустошённой, Но я, правда, не хочу все бросать, Шанни. Мне нужно время. У нас нет времени. С горечью произнесла я, а через миг снаружи послышался голос Роджера. Тиана вздрогнула и прикусила губу. Продолжить разговор наедине мы не могли. Да и смысла в этом не было. Я все равно не сумею подарить ей новую цель. И не имею на это права. Она слишком долго жила иллюзиями. На этот раз. Ей придется самой понять, каким она видит свое будущее. «Входите!» Первым в шатер проскользнул Роджер. Он выглядел напряженным и злым, даже не пытаясь это скрыть за привычной улыбкой. Появившийся следом Диего и вовсе маршировал, как на войну, и, судя по обреченному выражению лица, вознамерился пасть в этом бою. «Хочу первым взять слово». Воскликнул Роджер, прежде чем я собралась с духом и открыла рот. «Для начала поздравляю нас всех с тем, что мы идиоты!» В палатке повисла гробовая тишина. Даже я растерялась. «Да-да, мы редчайшие, но, надеюсь, не безнадежные идиоты», — продолжил Роджер. «Что ты такое говоришь?» — опешила Тиана. «Тебе голову по дороге напекло?» «Возможно. Но вам двоим ее напекло гораздо раньше». Ничуть не смутившись, он указал на нее и Диего. «Что за цирк вы устроили?» «Роджер, не смей! Тебя, Диего, я посмею даже ударить! И не раз, чтобы выбить дурь!» Зарычал он, яростно сверкнув глазами. «Тошнит уже от постоянных страданий!» «Роджер, остановись!» Охнула Тиана. Мы боевые маги, а не выпускники пансиона благородных девиц. И едем не на бал дебютанток, а на задание. Роджер не собирался никого щадить. И я готова была подписаться под каждым его словом. Нас четыре года учили контролировать эмоции и действовать как одно целое. А в итоге что? О наших проблемах уже знают все. Мы получили выговор и фактически поставили свое будущее под угрозу. Официального выговора еще не было, — сердито напомнил Диего. — Так ты жаждешь публичной порки? Вокруг Роджера вспыхнуло алое пламя. — Давай! Зачем тянуть время и ждать? Решим все прямо сейчас. Спустим пар, набьем друг другу морды и сразу вылетим с треском из отряда, и из Академии. «Прекрати!» — рявкнул Диего. «Ведешь себя как...» «Как ты?» «Да, все верно». Я наглядно показал, как это выглядит со стороны. «Ты издеваешься?» Родес был на грани, но я пока решила не вмешиваться. Слова Роджера откровенно злили его, но не ранили. У него больше шансов пробить эту броню, не разбив вместе с ней и сердце Диего. «Хорошо, каюсь. Я слегка ускорил событие», — пожал плечами Роджер. «Не вижу смысла въезжать в королевство нечисти и ждать, пока нас пришибут за сорванные переговоры. Если все согласны, предлагаю окончательно рассориться и спокойно разбежаться в разные стороны. Кто за?» И вновь повисла тишина. Диего с Тианой, кажется, и дышать перестали, чтобы шумный выдох вдруг не приняли за согласие. «Даже так?» — зло усмехнулся Роджер. «Выходит, что уходить по-настоящему никто не готов?» «Ты прекрасно знаешь ответ», — мрачно отозвался Диего. «Я? Нет, что ты? Откуда? Мне просто голову напекло по дороге». Роджер постучал себя по лбу. «Ничего не знаю, все забыл» но очень жажда услышать. «Я никуда не хочу уходить!» В глазах Тианы блеснули слезы. «И признаю, что вела себя глупо. Просить прощения не стану, не хочу снимать с себя вину», добавила уже решительнее. «Я была не права, подставила вас и своего командира». Она перевела взгляд на меня. «Мне жаль, Шанни!» что тебе пришлось отвечать за чужие ошибки. Я тоже виновата. Мне стоило раньше собрать вас. Командир нужен не только в бою. Мой долг — следить за командой. А я не справилась, дала слабину. Нет!» Диего впервые за долгое время посмотрел мне в глаза. Прямо, не отводя взгляд и не пытаясь сбежать. «Ты дала нам время, но мы не сумели...» Правильно им воспользоваться. Раньше мы боялись только внешнего врага, а в итоге нас едва не уничтожили внутренние дрязги, воскликнул Роджер. Пора взглянуть правде в глаза. У каждого из нас есть и чувства, и проблемы, которыми мы не готовы ни с кем делиться. Но, кажется, вы забыли, друзья, как мы попали в иметист! О чем ты? — нахмурилась Тиана. — Вступительный экзамен, — напомнил он. — Когда Вэйшу ударил магией, проверяя реакцию адептов, тогда мы единственные выстояли, потому что каждый закрыл не только себя, но и остальных. Четыре щита сработали лучше одного, и после мы ни разу не изменяли этому правилу, прикрывая вначале друг друга, а затем себя. Роджер абсолютно прав. Наша сила в единстве. Я шагнула к друзьям. Мы безоговорочно верили друг в друга. И недавно в подземельях выжили. И избежали смертельной ловушки только благодаря слаженной и четкой работе. В бою нет места эмоциям. И любая ошибка может стоить жизни всему отряду и тем, кто будет работать с нами. На этот раз мне никто не возразил, и воинственный настрой Тианы и Диего сменился горечью вины. «Ставки слишком высоки, и если вы не готовы это принять, то лучше разойтись сейчас, пока из-за нас никто не погиб». «Я ни на секунду не помышлял бросить команду», — возразил Диего. «Но мне нужно было время». «У нас его нет!» — повторила то, что уже говорила Тиане. «И на кону безопасность империи. Если не выполним задание, ее величество не сумеет вступить в игру и помочь нам остановить чуму. Зараза распространится на соседние герцогства. Погибнут сотни тысяч людей. Вы готовы поставить свою боль и чувство выше их жизней?» — спросила в лоб. «Готовы просто взять и уйти, бросить всё, сбежать, подобно крысам, и расчистить змею путь к трону? Или всё же возьмёте себя в руки и пойдёте за мной?» В глазах друзей вспыхнула решимость. Благодаря Роджеру я сумела подобрать нужные слова. «Приказывай, командир!» Диего шагнул ко мне и протянул сжатый кулак. «Мы всегда с тобой!» Сквозь слезы улыбнулась Тиана. «Ну, наконец-то!» — фыркнул Роджер, сгребая всех в охапку и крепко обнимая. «Аметистовые волки снова вместе! Ауф!» — завыл, словно настоящий хищник. «Ауф!» — рассмеялась я, обнимая друзей в ответ. А через миг к нашему нескладному вою Присоединились и Диего с Тианой.